Так, пожалуйста, поднимите руки те, кто читали все шесть. Воздействие идет очень мощное. Изменения и чистка идут масштабные. И если я неправильно ориентирую человека, это весьма опасно для него. То же самое произошло сейчас. Вот неделю назад произошло событие, кстати, которое, это я называю очередным днем рождения, чудо выжил, опять авария, и опять я понял, что я не имею права выпускать книгу. Я начал анализировать почему, какие-то мысли у меня еще есть, но я до сих пор не знаю, выйдет книга моя вообще седьмая и когда она будет. Судя по всему, осенью. Может быть, раньше, но пока... пока сложно. Так вот, в этой седьмой книге я пишу о том, что на тонком плане причины и следствия могут меняться местами. И э, привожу сказать, конкретный пример, который я видел в Москве. Так было раньше. Прихожу я, вот сидит зал. Я начинаю диагностировать. У зала подсознательно весе огромное, зацепки масштабные, и так далее, и тому подобное. Вот я разобрался, Объясняю, начинаю зубами вытягивать, вот здесь вы неправы, вот здесь, вот там пересмотрите, там. И в процессе нашего общения я наблюдаю за залом. Вот я вижу, как медленно, со скрипом, у кого-то лучше, у кого-то тяжелее, но идет воробьем. Сначала были такие моменты, я читаю лекцию, смотрю в конце, зал такой же. Изменений никаких, то есть менталитет работает, внутри ничего. Потом медленно, мучительно начинаются изменение я стал замечать, что в на начале лекции одна ситуация, часто весьма плачевная, в конце другая, уже оптимистичная. Я работаю на очень тонких планах, поэтому я иногда, я не понимал, я смотрю, человека, катастрофа, говорю, у тебя все ужасно. А да ладно тебе, проходит год, полтора, два, все нормально. Я думаю, что, наверное, я ущипюсь, наверное, я страху над нам. А потом это все начинает реализовываться так, как я говорил. То есть, э, я забегаю вперед, и не всегда я точно могу сказать, когда событие произойдет, но я убеждался в том, что если есть какой-то негатив, внутри, на, тех, на том уровне, на котором я его вижу, этот негатив просто так не уходит. Ко мне приходят люди, которые молодают по 30-40 по дней, которые занимаются медитацией, э, чистками, чем они только не занимаются. Как была структура опасная, так и осталась. То есть, есть понятие сверхглубинные эмоции, которые меняются тогда, когда меняемся мы коренным образом, когда мы обращаемся к Богу, когда мы можем сохранить чувство любви, невзирая ни на что. Вот тогда идут изменения. Обычные все методы, как я убедился, не работают. Самые суперсовременные инженерные достижения и так далее, опять же, переводят проблему в глубинный уровень, немножко в будущее, а дальше. Вот если плотину мы строим, мы ее будем сколько угодно строить, рано или поздно ее прорывем. Так вот. Так вот. По мере того, как я работал, я стал видеть все больше и все лучше изменений. И я считал, что так и будет происходить. Первый прорыв произошел около года назад. Когда я увидел, что скажу так, вот сегодня назад вот такая минута. Я работаю, идет улучшение. На следующий день приходят люди менее подготовленные, как правило. Я ожидаю гораздо более худшей ситуации вначале, чем вчера. Я смотрю, зал чистый. Я не могу понять, что чем дело. Тогда я пытался проанализировать, пришел то, что э, те, кто приходят на выступление, они контактируют с... Э, Во-первых, есть те люди, которые были первыми. Во-вторых, идет контакт с теми, кто уже был, что-то происходит, и идет очищение. Но в ноябре прошлого года у меня было выступление в Москве, и я увидел картину, которую уже нельзя было объяснить именно с этой точки зрения. То есть я пришел на первый день, я знаю, что зал проблемный, потому что меня ломало достаточно сильно перед лекцией. Причем раньше я уставал после лекции. Сейчас я устаю, и меня просто физически ломают перед лекцией. То есть причина следствия начинает меняться местами. Так вот в Москве приходит зал, приходят люди, я смотрю, зал, зал чистый. То есть у меня возник вопрос, зачем тогда лекция? Потом я понял, что происходит с вами происходит. Идет на том плане очищение, уже при контакте. А потом эта информация, которую я даю, она как бы закрепляет. То есть получается, что Что сначала я давал информацию, потом что очищение. Сейчас идет очищение, потом я даю информацию. Так вот, я вас сегодня хочу поздравить. В последний день уходящей зимы, нового третьего тысячелетия у вас все чисто то есть если смотреть по всей диагностике у вас нормально но судя по всему это будет более-менее стабильно после лекции так вот в чем смысл сегодняшней лекции сначала я кратко постараюсь изложить, хотя нет, вы знаете, на всякий случай технику безопасности желательно соблюдать Значит, я буду говорить достаточно простые вещи. Кто-то не обратит внимания, кто-то, может быть, задумается, но так почему-то устроено, что та информация, о я говорил, она работает глубоко, потому я привык концентрироваться и помогать. Она что-то сдвигает, что-то меняет, идет чистка. Чистка это бывает достаточно мучительная, особенно у людей неподготовленных. Поэтому, для того, чтобы информацию вы приняли нормально, желательно к этому подготовиться. То есть мы сейчас минут пять над собой поработаем. Вот недавно ко мне говорил один человек, э, так сказать, в Болгарии, во многих странах, ближнего зарубежья, выходят мои книги, городские изданиями. И вот э, с одним человеком я говорил, он из Румыфии, он говорит, мне дали Болгарию вашу книгу. Я ее, и причем там написано, если вы в плохом настроении, никого не простили, то лучше книгу не читать я на это не обратил внимания, потому что, малыш, что там пишет так. Начинаю читать, не могу, пытаюсь опять, не могу, а он э, занимается филологией, то есть как бы тоже. Говорит, я делал 5 или 7 попыток, и я, я понял, что какая-то мистика, я не могу читать текст. Когда я вернулся к самому началу, увидел предусловие, что нужно сначала простить, я всех простил, книга пошла. И он говорит, тогда я понял, что действительно информация серьезная. И если эта информация не готов, то она либо не воспринимается, либо начинаются ломки достаточно сильно. Тот уровень, на который я сейчас похожу, оказывается основ человеческого счастья, основ мироздания. Потому что человек – это претестенция всех мировых законов – и макро, и микро. И для того, чтобы прикоснуться к каким-то законам, оказывается, человек часто многим жертвует. И особенно тот, кто первый пытается прикоснуться, не понимая, насколько это серьезно. То есть я раньше считал, что работа философа. Вот сидит человек на горе, открывает истины, потом всем сообщает. И, оказывается, для того, чтобы прикоснуться к какой-то истине, нужно выйти на определенный тонкий план, чтобы увидеть все. Проникновение в этот тонкий план, если у него не закрыты какие-то программы, агрессивные, опасно для всей Вселенной. И поэтому, когда человек с этим планом соприкасается, он должен быть чистым. Либо его отбрасывают, либо он не может войти в тонкий план, либо его отбрасывают назад с проблемами, либо начинается чистка. Иногда это смерть, иногда это тяжелое заболевание. Вот ради интересно стал анализировать, что происходит с теми людьми, которые касаются основ мироздания. Оказывается, достаточно серьезная проблема у каждого. Но, наверное, больше всех повезло Эйнштейну, который не только остался жив, но и достаточно прожил насыщенную жизнь, несмотря на то, что открыл достаточно эм, глобальные законы. Но правда, вот как я сейчас исследовал, эти законы не касаются структур, основ мироздания. Они говорят о каких-то поверхностных э, зависимостях. Почему? В индийской философии говорится, что в основе всего лишь время. Время раздает и пространство, и вещество. Это еще изгодно известно древнейшими мистиками. У Эйнштейна получилось наоборот. От вещества зависит и время, и пространство. Свет искривляется вещество, время тормозится в больших масс вещества. То есть связь точная, она доказана наукой, но почему-то там время не рождает, не формирует, а наоборот формируется и зависит. Есть обратная воздействие, воздействие зависимость. Время воздействует на вещество, но все-таки вещество В основе всего, так сказать, краевольным камнем является скорость света, которая нигде не меняется. а Свет связан с чем? Конкретно связан с полевыми структурами, с энергией, с веществом. Значит, что получается? Согласно теории относительности, время вторичное, оно зависит от вещества. Хотя любой человек интуитивно всегда знал, что время все-таки это более масштабная величина, чем вещество. Вещество распадается, время, оно стабильно. Вот меня этот вопрос заинтересовал. Все-таки, время вторично или первично? Дальше. Вот существует, скажем так, Вселенная, которую видят астрономы. И астрономы видят, что она совершенно равномерно заполнена веществом. Что она равномерно развивается. И она явно работает как единая, если не живое существо, то единая структура, которая четко связана, звенья, которые четко связаны Но согласно теории относительности, не только скорость может быть максимальной, это скорость света, но любое даже информационное э, сказать воздействие не может превышать скорость света. Что это означает? Это означает, что Вселенная должна рваться кусками и не быть однородной. Потому что она не может сообщаться. Она миллионы лет идет в свет. И, значит, такой поразительной увязанности всех услуг во Вселенной быть не может. Но мы видим обратное. Мы видим, что Вселенная связана. Какой может быть вывод? На сегодняшний день я, так сказать, проверяю ту модель, которая у меня появилась недавно. Смысл заключается в чем? Все всегда считали, ученые, философы, что время течет в одном направлении. Согласно моим исследованиям, время течет в двух направлениях. Оно течет здесь, на внешнем уровне из прошлого в будущее, а на том, том плане оно течет из будущего в прошлое. То есть идут два потока времени. О чем это говорит? Это говорит о следующем. О том, что будущее – такая же реальность, как настоящее и прошлое. И если эта реальность не меньше, чем настоящее, то с ней можно взаимодействовать и, можно скажем так, обесточивать будущее. И если будущее обесточено, Человек, не имея будущего, уже не выживает. И когда я начал работать с темой будущего, я вышел на то, что, скажем так, вся моя диагностика свелась к очень простому моменту. Вот конкретно у человека, насколько есть ресурсы в будущем. Если ресурсов в будущем нет, он их выработал, тогда пойдет падение энергетики, и тогда человека спасти невозможно. Начинается. Сказать, распад. Правда, при минимальном будущем, оказывается, при практически выработанном будущем, когда ресурсы опустились до нуля, человек может не умирать, а выживать. Но в том случае, если он это будущее создает, постоянно. Мы будущее создаем, но иногда мы создаем его по каплям, а вырабатываем его большими бассами. Так вот, через что мы создаем будущее? Мы его создаем через любовь. Значит, если у человека будущее, и шанса выжить у него нет, то тогда он должен это будущее как-то создавать. Для этого он должен обратиться к любви. Для того, чтобы он обратился к любви, нужно отнять у него то, или затормозить, что любовь отнимает. А это есть человеческое счастье. Это есть здоровье, благополучие, желание и так далее. А значит, для того, чтобы... С выработанным будущим человек жил, у него должны быть заблокированы желание, воля, жизнь и все остальное. И тогда начинается онкология, шизофрения, СПИД, а, инвалидность и так далее, и так далее, и так далее. И эти болезни не лечатся потому, что их вылечить невозможно. То есть вылечишь, а энергии нет, будущего нет. Будет другая болезнь. То есть человек обречен. И оказывается, эти болезни можно лечить через что? Через любовь к Бог. Потому что через любовь к Богу будущее создается. И когда я пришел к Богу, как бы вот такой связки я не видел, они не подозревал. Но я четко помню, что человека невозможно вылечить без понятия любовь к Богу. Никакие так сказать, таблетки, химические.. Технологические воздействия не вылечат, потому что я вижу, поле вверх расползается, бесполезно. И тогда, когда люди, когда я сразу обратился к э -э -э -э Богу и почувствовал, что через любовь можно вылечить все, когда это стали делать пациенты, тогда многое изменилось. Но это я заметил любопытную особенность. В 90-м году я вышел на кармические структуры, я увидел, что, скажем так, вот есть орган, орган формирует поле орган заболел, поле изменилось вот так работает медицина она просматривает полевые структуры и по ним смотрит орган который только начал заболевать то есть в органе есть болезнь он начинает деформироваться но поле быстрее глянет информацию и вот поэтому поле, которое начинает деформироваться определяет болезнь органа я пошел по другому пути я э, решил, что не орган формирует поле а поле формирует орган то есть обратная зависимость я решил, что есть такие полевые структуры которые заболевают, а потом болеют органы. Я их увидел в 90-м году. То есть получилось совершенно обратное предположение, которое стало работать. Так вот, то же самое касается и времени. Теория относительности установила, что время зависит от физических объектов. А в 60-х годах советский ученый Козырев предположил, что Звезды не могут гореть чисто из-за термоядерных реакций Их питает время Как оно питает, почему оно питает Я прочитал, книгу, это толком не объяснено Но сама идея о том, что время питает звезды То есть все время все-таки первично Она существует и даже опытами он это доказывал Так вот, что получается Сначала мы видим, как поле зависит от органа А потом, когда мы хотим разобраться в устройстве мира, мы переходим к обратной связи. Мы понимаем, что тонкий план формирует внешний. Что есть другие виды полей, которые создают орган. Если поле заболевает, то тогда заболевает орган. Остается выяснить, в каком случае заболевает поле. И когда я начал смотреть деформации полевые, я убедился, что поле связано с эмоциями. Значит, негативные эмоции деформируют поле, поле деформирует орган, начинается заболевание. И чтобы вылечить болезнь, что нужно сделать? Нужно научиться преодолевать агрессию. Тогда нужно выяснить, откуда эта агрессия идет. А она идет тогда, когда мы повышенно привязываемся к чему-то. Что-то ставим Бога. Значит, мы должны понять, что любовь к Богу важнее любого человеческого счастья, любой человеческой ценности. Тогда зависимость уменьшится, агрессия уйдет, чувства наши чистые, поле чистое, мы здоровы. То есть эту цепочку я излагаю достаточно часто, я повторяю ее сжато, чтобы перейти уже к следующему моменту. Так вот, когда я начал работать в этом направлении, я убедился, да, идут изменения. Но В 90-м году я открыл эту структуру, а через полгода мне поставили диагноз рак, метастазы и шансов выжить никаких. Я сидел, думал, за что? Я прикоснулся к основам мироздания. Я увидел впервые за всю историю человечества, как конкретно связано с заболеваниями, с эмоциями и так далее. Почему я должен умирать? Ну, выхода не было. Я в Библии нашел слово «Любовь». Я пошел за этим, и затем все изменилось. И моя судьба, и мое будущее, и мое здоровье. И потом я понял, что это было... Сначала потому, что это предупреждение, что нельзя этого касаться. Потом я считал, что это просто, ну, накрутил по жизни, много получил. Сказать, все модели работали но главное я пришел к выводу это я не имел права прикасаться к а, вот этим сокровенным истинам будучи а, неправильно ориентированным я должен был внутренне отпустить все человеческое и найти цель куда я должен идти и если бы я нашел в Библии другого слова не любовь, а принцип или ум, все что угодно я бы не выжил Но мне повезло, я его нашел, я пошел. После этого мне открылась возможность все света. Второй прорыв был в 1995 году, когда я подошел к ощущению, что обожествление может быть не только материального, земного, но и духовного. Они вот мне, сказать, сегодня спросили, почему у всех святых дети либо не раздались, либо раздались инвалидами, либо скажем, психически неполноценными. Потому что святые жили чем? Духовностью, любовью и духовностью, в огромной степени духовности И они не подозревали о том, что духовность может быть опасной. Что такое духовность? Через духовность мы контактируем с будущим. Чем выше наша духовность, тем больше контакт с будущим и больше возможностей мы имеем. Но если мы начинаем на этой духовности концентрироваться и зависеть от нее, мы начинаем вырабатывать ресурс духовности и ресурс будущего. Дети наше будущее. Поэтому неправильное отношение к духовности, готовность духовность поставить выше любви, приходит к обесточиванию будущего, разрушению будущего и разрушению наших детей и здоровью их психики и так, далее, и так далее. Поэтому одной из главных проблем, с которой я столкнулся в 1995 году, это понимание того, что любовь выше духовности и духовность может быть опасной в истории человечества такого вывода я нигде никогда не встретил. везде однозначно духовность это исключительное главное Вот для того чтобы я к этому вышел опять же катастрофа я чуть не погиб я понял что это очень серьезное и опять же моя возможная гибель закрыла мне будущее и я опять жил любовью и я это будущее через любовь создал заново и вместе с этим новое понимание сейчас я стал выходить на... на понимание того, что время неоднородно, что время течет в двух направлениях. И если раньше то, что я назвал будущим, было для меня абстрактной какой-то величиной, на которую можно воздействовать и так далее, то сейчас с будущими я работаю конкретно, непосредственно. Что это означает? Это означает, что через будущее можно управлять настоящим. То есть возможности человека, который получил доступ к будущему, Это вот как раз те возможности, которые дети называются ситхами и так далее. То есть они э, беспредельны. То есть то, что мы называем телепортацией, то, что мы называем появлением, сказать, вещества из ничего, э, сказать, полеты по воздуху, исчезновение, выздоровление от любых заболеваний, чтение мыслей, миросстание. Все чудеса, которые написаны в книгах, это есть возможность управлять настоящим через будущее. Если мы начинаем влиять на будущее, и у нас неправильная система целей, если мы не преодолели зависимость от будущего, тогда мы погружаемся в него все сильнее, и после этого вырабатываем ресурсы не только своим, но и своих потомков, и идет в рождение гибель цивилизации. Почему в Индии те, кто занимались развитием способностей, первое условие у них было не иметь детей? Почему? Потому что они их так не. Но за ребенка из количества он бы потом ответил. Так вот. Так вот. Вроде бы, э, скажем, тема достаточно абстрактная. Какое-то будущее. Какие-то структуры, тонкие структуры времени, которых есть другой код времени. Почему я вам это говорю? Можно сказать, человек, который скажем, не читал книг он придет сказать, вот сидит человек, там, говорит что-то про астрономию, про физику, про время. Но. Оказывается, та информация, о которой я говорю, непосредственно связана с выживанием каждого из нас в ближайшие годы. И я это уже вижу. Каким образом? Сейчас объясню. Посмотрите. Вот, допустим, сама связь между болезнью и поведением человека, она существует достаточно давно. В Индии это кармические все эти моменты. Ты неправильно себя вел. И вот здесь у тебя развалилась судьба, ты болеешь и так далее. Но В общем плане понятие кармы связано с понятием моральной нравственности. Ты без, без, ограбил кого-то или убил, вот за это страдаешь. То есть, а, когда я начал работать с механизмом кармическим, там оказалось все тоньше и гораздо масштабнее. Да, понятие моральной нравственности присутствует, но связано с любовью. Иногда, наоборот, человек действует строго в рамках моральной нравственности и, и отрекается от любви и болеет из-за того, что для него принципиальность оказалась выше любви. То есть механизм кармический оказался э, далеко не таким, как, как каким он классически описывается, так сказать, в индийской философии. Так вот. Но связь между поведением человека и его судьбой, она несомненно прослеживалась и в древней индийской философии, и даже в Библии, когда Христос кого-то вылечил и говорит, иди и не греши больше, иначе там сказать, будет проблема по здоровью. То есть механизм существовал. Как он работает в деталях, никто не знал. Отдельные моменты все-таки по истории проходят. Допустим, во Франции недавно вышла книжка. Француз парапсихолог ее издал. Называется она так Скажи мне, где у тебя болит, и я скажу почему. И вот он говорит, вот некоторые болезни от обидчивости, некоторые от гордыни. То есть вот то, что я начал ощупывать 10 лет назад. Он это начинает насчитывать сейчас. Одна разница. Я видел эти структуры, я мог точно сказать, в какой ситуации и из-за чего. Он просто, ну скажем так, нарабатывая факты, начинает это видеть. Но просто обобщение каких-то поступков и потом видение проблем, если бы я занимался именно умозрительным сказать, сопоставление. Это я подсчитывал, мне нужно было где-то 600-900 лет, чтобы пройти весь этот путь. Но когда видишь конкретно на том плане, как это происходит, естественно, процесс ускоряется. Но все-таки, вот я говорю с профессором, который занимается нейрофизиологией, он рассказывал, как один из американцев тоже пытался лечить болезни через то, что он видел связь. Допустим, пример рассказывал там американцы, муж-жена поехали в Бразилию, муж решил провести наркотики, подложил чемодан к жене, ее увидели, схватили, она получила 8 лет тюрьмы, а он как бы остался жив-здоров. Потом она вышла из тюрьмы, они развелись, а через некоторое время у нее пошел рак груди. И когда, когда я пытался врач с ней работать, она сказала, если вы упростите, рак груди пройдет. Она упростила, рак прошел. То есть конкретная связь между прощением и снятием заболевания, сказать, врачи и целители всего мира видят. Есть еще один интересный момент. В начале века в Санкт-Петербурге был такой братец Ианчуриков. Он конкретно лечил людей достаточно успешно. Он приходит ему человек и говорит, женщина приходит говорит, вот у меня экзамен в вот руках появилась полгода назад, как мне ее вылечить? Он говорит, очень просто. Ты молоко продаешь. Не разбавляй водой. И взял пройдет. Она говорит, хорошо, что поняла. Все, экзема прошла. Пришли родители с сыном, весноватый, бьется, пусает себе руки. И говорят, вот у нас сын с ума сходит, что делать, помогите. Он говорит, вы вдовы украли вола. Отдайте вола вдове, и ваш ребенок выздоровеет. Что и произошло. То есть там было конкретное, виртуозное, точное видение, как поступок дает болезнь. Но, вот я представлю. Один украл ствола, третий скажем, разбавил вино скажем, водой, а четвертый про кого-то плохо сказал. То есть вот таких вот а, грехов, проступков, их тысячи, и смотреть, за какой, какая болезнь, а, голова кругом пойдет. Что делать? И вот я как раз начинал именно так смотреть, вот конкретно, что ты сделал и за что тебе какая болезнь полагается. Потом я понял, что э, этот путь, э, э, скажем так, он без перспективы Да. Слава Богу, что есть такие целители, которые конкретно видят связь с поступкой и болезни, слава богу, что они помогают, но на них все замыкается. Человек не сможет, да, человек понимает, что нельзя предавать, нельзя обманывать, это дает болезнь. Это уже хорошо, но точного видения, как работать над собой, все-таки здесь нет. И я от конкретных поступков стал уходить в тенденции. Вот идет тенденция. Но скажем так, здесь еще какая проблема. Вот там кто-то украл или предал, он заболел. А если это сделал твой отец, дед или пранед, или ты в прошлой жизни? Ты здесь чист, а у тебя тяжелейшая болезнь. Что делать тут? И не всегда увидишь, что и как сделать. когда я пытался отыскать причину. Я сначала видел человека, потом видел, что кто-то из родителей сделал, потом я видел прошлую жизнь. потом у меня самого голова кровью пошла, и я думаю, что теперь делать. Но не буду же выдергивать все его проступки. Это бесперспективно. И тогда я понял, есть тенденция, есть внутренние эмоции, которые вплавляются в характер и мировоззрение человека. И он, если меняется глубинно, тогда он закрывает и прошлые жизни, и грехи своих родителей, и свои поступки, которые совершил. Значит, нужно не копаться в том, что он сделал, а нужно конкретно научиться менять свой характер. А характер связан с мировоззрением, с привычками. Значит, нужно научиться менять свои привычки и мировоззрение, и тогда будет меняться глубина человека, и тогда он будет здоров. Более того, я заметил, что глубина изменения человека начинает менять его детей и спасает детей до того, как они заболели. Что было дальше? Хорошо сказать «изменися» – вот как. Хорошо сказать «измени характер». Каким образом? Да, я хочу стать добрым. Потом выяснилось, что человеку гораздо легче из инвалида стать здоровым, чем из человека, ненавидящего, стать добрым. Характер много меняется. В принципе, врачи, психологи до сих пор многие считают, что характер изменить невозможно. Характер изменить можно. Но Тогда нужно менять свои основы. И без понятия любовь к Богу, без понятия выход за пределы человечества, характер очень сложно изменить. Конечно, могут быть экстремальные ситуации, когда перетрягивается жизнь, когда человек на грани гибели, здесь принудительный выход за пределы своего слоя, и какие-то изменения здесь, несомненно, происходят. Но глубинные <coughs> изменения, которые касаются и потомков, возможно, через выход, конкретный выход за пределы своего человека слоя. Тогда остается выяснить первое, что такое человеческое яд, из она состоит. И как характер связан с мировоззрением, ибо мировоззрение скажется на нашем характере. Значит, для того, чтобы изменилось мировоззрение, нужно объяснить человеку смысл, как идти, как устроить мир. И вот мои исследования были посвящены тому, как устроен мир, как мы с ним взаимодействуем, и вот это понимание расстало уже изменение в характере. Дальше, скажем так, техники, которые должны помогать в изменении наших привычек, Нашего характера Но каждый раз, когда я пытался заниматься техниками, шла блокировка, я понимал, идет торможение, значит в первую очередь должно работать мировоззрение. И вот я так понял так, мне нужно объединять, скажем, количество проступков, которые совершил человек, в группы определённых, спрессовывать их, сводить каким-то определенным моментам, скажем, главным грехам, и тогда легче будет их преодолеть. То есть Чем меньше, вот как я дегнается, вот одна, так сказать, пошла, точка, и она рассыпается на себя, должна все свести к одной точке. И я вот эти 10 лет, э, в принципе, я делал вроде бы одно и то же. Вот понятие зацепка я создал, и вот нужно эти зацепки снять. И вот я снимаю, резать много, снимаю, резать Я Думаю, надоело мне, надо заканчивать. Потом начинается проблема очень серьезная. Я выхожу, и начинается обобщение. Так вот, так вот. В конечном счете, скажем так, где-то более-менее 5-6 компонентов главных я выявил, в 99 году года пошли у меня серьезные проблемы, и пытаясь с ними разобраться, я вышел на понятие желания. То есть, оказывается, очень важной темой оказалась тема желаний. В зависимости от желания дает огромное количество болезней. И шизофрения, и рак, и зрение, и поджелудочная, и составные все проблемы, и так далее, и так далее. Это все тема ревности тема желания. Оказывается, ревность исходит из-за концентрации, повышенной концентрации на желании. Потом я пошел прорыв. Я понял, что все желания к чему сводятся? К продолжению жизни. А продолжение жизни – это желание сексуальное. Значит, в основе всех желаний лежит что? Желание продолжить жизнь, иметь детей, иметь семью. Это сексуальное желание. Фрейд говорил, в основе всего лежит секс. А если мы посмотрим, что такое сексуальное желание? Это продолжение жизни. И пройдем дальше и увидим, что это есть первородный грех Адама и Ева. Значит, мы носим этот первородный грех Адама и Ева и смысл в том, что желание иметь детей, семью, любимого человека, отношения, ставится выше любить Бога. Это означает, когда рушатся наши желания, когда идет крах надежды иметь детей, когда изменяет, идет любимый человек. Тогда, если мы не можем сохранить любовь, включая ненависть, Идёт зависимость от желаний, и тогда идет потеря желаний. Потеря желаний – это потеря семьи, детей, здоровья. А поскольку желание связано с жизнью, то часто потеря желания – это и потеря жизни. Значит, если мы научимся сохранить любовь тогда, когда рушится наша жизнь, когда идет крах наших желаний, тогда мы можем иметь здоровых детей, отношения, мы можем быть счастливы, наше желание будет исполняться, и мы не будем при этом болеть, потому что мы от них зависим. А для этого нужно научиться сохранять любовь, чтобы не случилось. И так, вроде бы, все понятно. Я это понял, я был счастлив. Все нормально. Потом. Вдруг неожиданно вышла еще одна тема. Воля, управление. Оказывается, кроме темы желаний, есть еще тема управления, воли, способностей. И если концентрация на желание дает ревность, то концентрация на способности дает гордыню. Я начал смотреть. Есть ли аналоги а, понятия гордыня в Библии? И вышел еще один грех но уже не человека, а болевого существа. То есть на уровне боя сказать, смерти нет, там вечно живущий, так сказать. И это грех ангела, который стал дьявол. В чем смысл этого, сказать, греха? В том, что управление, воля, способность, интеллект ставится выше любви. Значит, в конечном счете к чему мы приходит? Три точки, или три составляющих компонента человеческого счастья. Один компонент – это желание, Второй воля и третий жизнь, которой все это объединяют. Вроде бы все понятно. Всего три точки. Я думаю, этого достаточно. Книгу напишу, я успокоен, всем все понятно, пускай люди здорово. Тем более, что э -э, механизм работает, система работает и часто и безупречно, э -э, врачи бессильные, человек понимает, что нужно преодолеть зависимость от желания, от воли, научиться сохранять любовь тогда, когда даже жизнь рушится, болезни уходят. уходит. Тяжелейшая болезнь. И когда начинает строить есть ли у нас этот механизм, оказывается, мы его носим все 2000 лет. Иисус Христос. Его убивают, Он любит. Идет кара желания, Он любит. Раз, унижение способности, распад судьбы, Он любит. То есть мы этот механизм не просто знаем, мы его в себе носим. Его нужно только оживить, укрепить и помочь этому механизму. Я считал, что это все. И вдруг, неожиданно, я вышел еще на одну структуру, которая очень долго Бог мог понять, что это такое. В конечном счете я понял, что это другая, я назвал это другая вселенная, но выяснилось, что это другое время, другой свой времени. И там свои шли напротив. Я назвал это время морфом, и об этом говорил в Москве на выступлении в в феврале. И вот если здесь три составляющих счастья, желание, воля, жизнь, то в аморфном времени их осталось уже две, желание и воля. Все. Редность и гордение. И я понял, что я вышел на еще более тонкий уровень. Но это уже уровень, скажем так, мироздания. Это уровень другой слой времени, где все человеческие ценности сводятся к двум всего понятиям. Значит, возможности по очищению еще больше. Почему? Потому что человек снимает как бы на уровне нашего обычного времени, тему ревности степень нам близко. А вот там она еще и сильна. Если я ее на том уровне исследую, если я найду ситуации, которые касаются же аморфного времени, То я буду человеку, который пришел ко мне на прием, и говорит то же самое. Ревность, прости близкого. Но он уже будет опираться на мой подсознательный опыт, который проходит уже через гораздо более масштабные слои. И его очищение будет больше. То есть я, вроде бы говорю, одно и то же, но путь, который я прошел, он будет подсознательно проходить вместе со мной. Вот так я могу времени. И я тогда понял, в чем дело. До меня дошло, что такое ревность ограбления? Это женское и мужское начало. Если мы вспомним Манаду, силу Вселенной, там что? Там две противоположности, мужское и женское начало. И я долго думал, почему вот на Востоке вот эта сила, вот эта надо в чем у смысл? И потом понял, это манада. мужское и женское начало. Это есть модель двух слоев времени, которые идут друг против друга. Почему я это еще понял? Потому что я делал исследование Земли на том плане, когда диагностировал, мне ну, кажется, в книжке писал, у меня получилось, что в районе Тибета Идет повышенный контакт с будущим. А в районе э, Бразилии повышенный контакт с прошлым. То есть наша земля живет в разных временных слоях. Потом я начал смотреть, где э, точка находится контакта с будущим. Оказывается, не в Тибете, она находится на Северном полюсе. А вот эта полоса работает вся. И наоборот, контакт с прошлым идет от Бразилии до Южного полюса. То есть Северный и Южный полюс Земли работают в разных Режимов временных. Разная ориентация во времени. Что это означает? О том, что Земля а, ориентирована на два слоя времени. Восток на время, текущее из будущего, а Запад из настоящего в будущее Поэтому на Востоке пишут иероглифами. Образ рассыпается в понимании. А на Западе, наоборот, слова складываются в образ. Поэтому у нас два полушария. Одно образное, Второе – логическое. Образное полушарие работает, ориентируясь на один слой времени, логическое – на другой. Что это означает? Это означает… секунду. Так, процесс пошел. Я увлекся, носил видеть информацию, поле попало, в зал очень серьезно. Давайте так, отключимся на какое-то время, чтобы потом не посадили автора за хулиганство. Значит… Э Для того, чтобы сказать, нормально работать с информацией, нужно научиться сохранять любовь тогда, когда любые ценности, любые знания рушатся. Одни из самых главных моментов человеческого счастья заключается в настоящем и в будущем. Значит, для того, чтобы мы не зависели ни от прошлого, ни от настоящего, ни от будущего, мы должны сохранять любовь, чтобы не случилось. Значит, какие главные преступления против любви? Страх перед будущим, сожаление прошлом, недовольство собой. Уныние и неверие в себя, обида на близких людей, обида на родителей, претензии к людям в плане морали и нравственности. Потому что мораль и нравственность также ориентирована на будущее. Начинаем так, давайте. Снять малейшие претензии к родителям, обиды и осуждения, потом к любимым людям, потом недовольство собой. Прошу, пройдите по жизни, исполните все моменты агрессии и любви, и через покаяние снимите себя из подготовки. Прошу. Я сейчас эм, без особых деталей информации сообщу, потом же перейдем к конкретике. Так вот, что получается? Земля определенным образом ориентирована во время. Любое живое существо для развития должно быть также ориентировано на, на два потока времени. Без этого однополошарное мышление не работает, организм поднимает. И любой процесс во Вселенной, который ориентирован только на один поток времени, он нежеспособен. То есть развитие идет всегда за счет взаимодействия двух противоположностей. Теперь э, возвращаемся к теме заболеваний. Итак, я начал э, сводить все проблемы, так сказать, все основы человеческого счастья к каким-то главным моментам. В конечном счете свел к двум. Ревность и Желание и воля. Вроде бы все понятно. Я на этом хотел закончить седьмую книгу. Потом я начал выходить на структуру. Итак, вот наше нормальное время, где мы живем. Есть время, я которое я назвал аморфным, где время течет в двух направлениях разных. Есть время на том плане, где время течет только в одном направлении назад. Вот это время, если туда выходить, я его назвал обратное время, оно формирует нашу современную Вселенную, и оно как раз-то, там вся Вселенная видна как точка. Вот в том времени вся Вселенная едина, и там с любыми скоростями происходит взаимодействие, информация, и поэтому Вселенная является такой соединенной. То есть скорость света является максимальной только в нашем времени. Вот в этом слое нормально, в котором мы живем. Там, на том плане, совершенно другая картина. И что получается? А почему я вынужден был выйти на то время? Потому что именно там все наши а, сказать, грехи и все наши человеческие ценности сводятся в одну точку. То есть все человеческие ценности в будущем – это одна точка. И даже И это уже название будущим, а обратным временем, потому что это не то будущее, которым я его представляю. Что это означает? Это означает, что в конечном счете, для того, чтобы ощутить Божественное «Я», я должен преодолеть зависимость от самых тонких слоев времени. То есть все человеческие ценности должны сжаться в одну точку, и я должен уйти за нее. Почему в одну точку? Потому что есть такой закон, который мы с детства учили единство, борьба противоположности и закон отрицания отрицания. Что это означает? Это означает, один процесс переходит в другой через отрицание. Так вот, отрицание предыдущего процесса происходит так. Предыдущий процесс схлопывается в точку и начинается новый. Значит, если предыдущий процесс в точку не сжимается, перехода нет. Значит, для того, чтобы человек, ну, скажем, дерево Появилось новое, оно должно сжать всю информацию в точку в зерно. Это зерно должно провести, появляется новое дерево. То есть на всей Вселенной есть четкий универсальный закон. Приступка информации в точку, а потом появление нового процесса. То есть, если мы хотим перейти в новое состояние, то мы должны, так сказать, нашу суть спрессовать в одну точку, и потом рождается что-то новое. Так рождаются дети, так рождается все от Вселенной. Так будет рождаться новое человечество. Для того, чтобы новая часть появилась, что должно быть? Наша кстати, все человеческие ценности должны сжаться в одну точку. Это будет называться человеческое счастье, олицетворение его. И затем будет переход в другое состояние. Это будет новое человечество. Для того, чтобы переход этот произошел, что нужно сделать? Нужно как бы все грехи в один. Первое. Второе. Нужно решить человечество будущего. Для того, чтобы оно создало себе новое будущее через любовь. Какие признаки лишения будущего? Это тяжелое заболевание, это падение... Вот мне говорят, спросили недавно, почему сейчас во всем мире идет повальная болезнь, слабость, потеря энергии и всех и так далее. Это и закрытие будущего. То есть во всем мире плавно закрывается, вырабатывается будущее. И дальше. Мы его должны создать через любовь, тогда будет новое чувство, новое будущее. Если этого не создается, тогда будет классический механизм обретения будущего. Это болезнь, инвалидность, смерть и так далее. Есть еще один механизм обретения будущего, который также работает универсально, на, на который я вышел, как бы, не понимая, но который работает. Вот смотрите. Это потом уже смотрю по пациенту. Есть человек, он только концентрировался на желаниях, Желание да, и будущее. Он давал агрессию из-за желаний, Уныние, страхи, обвинения других, кто его предавал и так далее. И вот через накручивание каких-то моментов агрессии и любви он концентрировался на своих желаниях, на своей воле, в конечном счете вырабатывал потихоньку свое будущее. Дальше. Будущее он выработал. У него могут умереть дети и может умереть он сам. Будущего у него нет. Он обречен. Значит, просто так дать ему энергию. Бесполезно. Как в дырявую бочку можно заливать, он не жизнеспособен. Только он сам может свое будущее создать заново, через любовь. Значит, как его можно спасти? Ему нужно дать любовь. Он должен себя. Или рядом должен быть любимый человек, которого он любит появиться. Что должно быть дальше? Должна быть вспышка любви и освобождение человеческого. Тогда будет замещение будущего. Когда любовь э, слишком связана с человечеством, то рождение будущего идет очень медленно. Значит, э, он должен испытать слишком любви, и любым человеком должен бездразно к нему отнестись, предать, обидеть, унизить его желание, волю и унизить его планы идеалов на будущее. если идет прощение, то идет резкое высвобождение, как бы... Превращение любви человеческой в любовь к идет э, активное создание структур будущего. Что получается? Я смотрел по часто скажу так, человек у человека уже стопроцентно идет смерть, он должен погибнуть. Вдруг любимая женщина оскорбляет его, унижает и так далее. Он говорит, как с цепи сорвалась, ничего не понимаю Но если он ее прощает, все, он создает задел на будущее, он живет. Если он занимает жесткую категорическую позицию, вот, можно ну, сказать, бездарствовать, ну и так далее, и так далее, то будущее не создается. И тогда либо его ребенок может умереть, либо он сам. То есть мы подходим к первое Мы подходим к тому, что вся наша болезнь общается. Если раньше я смотрел, вот скажем там, ну, обиделся, вот такая болезнь. Сильно обиделся, там, туберкулез. Возненавиделся зрением. Очень редкость, большое зрение, слух, ну и так далее. То есть какие-то нарушения у конкретной болезни. И эти болезни, поскольку они связаны с неглубоким проникновением и небольшой агрессией к любви, они лечатся лекарствами, объектами, ну какая-то передвижка идет, там сбросили с одного на другое, с родителей на детей, но в общем плане все лечится. И по мере того, как медицина становится все успешнее, все быстрее, все перебрасывает, идет накопление. И чем лучше человека лечат, тем он агрессивнее становится, потому что неправильное поведение, усугубляется сгубляется. Значит, чему это должно привести? К тому, что загнанные внутренние болезни должны уже не на поверхностном уровне работать, они должны выйти к основам человеческого счастья. И появляются те болезни, которые можно снять только, сняв зависимость от желаний как таковых, или сняв зависимость от воли как таковой, или сняв зависимость от жизни как таковой. И это какой-то еще момент работы. Есть еще все-таки техники, лекарства, которые как-то могут вытащить. Но когда этот уровень переходит уже на более глубокий, На уровне аморфного времени, там тема э, желания, почему там нет жизни? Потому что на том уровне, где опасное время, там нет смерти. Поэтому там и понятие жизни уже абстрактное. Так вот, на тот уровень жизнь мало кто дотянется. И если на том уровне зацепленность идет заболевание, здесь уже все. Так вот, э, я вспомнил, э, вот я читал книгу Хогинга, как раз посвященную времени. И я смотрел там предисловие, в котором рассказывает свою историю. Это человек, который серьезно решил заняться основами мироздания, подойти к этим основам. И перед этим прошла блокировка. Перед тем, как он начал заниматься этим исследованием, у него пошел боковой аммиатрофический склероз, он стал инвалидом, перестал двигаться. А когда он начал писать книгу «Краткая история времени», у него пошло воспаление легких, и он перестал разговаривать. То есть сейчас абсолютно инвалид, слышали, так сказать, талантливый человек, Ему дали компьютер, кресло он передвигается, говорит с искусственным синтезированным голосом, продолжает свои исследования. И вот я думал, почему такая трагичная э э э э судьба именно у того человека, который одним из первых прикоснулся к тайным мироздания. Оказывается, боковой аварийнотрофический склероз это блокировка управления. А ученый концентрируется на чем? На способностях интеллекта точно управления. Поэтому, когда чистый ученый подходит к основному мирозданию, он покойный или тяжело больной человек. Так вот, должны быть закрыты главные зацепки, так сказать, когда, касаясь основы мира знания. Это управление и это желание. Сначала у него было заблокировано управление э, таким заболеванием, которое не лечится. В принципе, от которого умирает заползование. Но у него оно почему-то застыло. А потом воспаление легких. Это уже тема желания. Легкие желания. Которое закрыло, так сказать, и речь общение Это тема желания. То есть, вот сейчас врачи заметили, что Болезни, которые появляются, скажем, венерические болезни, они с чем связаны? С желаниями, с отношениями. Так вот, если человек молчит, венерические болезни, и не только винилические но и там какая-то группа, лечится гораздо легче. Почему? Потому что когда человек молчит, это есть сдерживание желаний. Почему монахи давали обед молчания и так далее? То есть все не случайно. Тот, кто много говорит, тяготеет к ревности. Так вот блокировка двух основных главных функций. Я вспомнил, у меня была женщина на приеме, у которой был диагноз также боковой метафический метрофический Я, правда, это название забыл, после ее мужского рука сложил сложил, и помогите. Она говорить еще могла. И она мне сказала, что последнее, что так сказать, отказывает, постепенно все мышцы блокируются, и последнее отказывает те мышцы, которые э, связаны с легкими. Сейчас умираются и умирает. Вот я эту историю вспомнил, подумал, как она выздоровела. Она потом через год пришла, просто сижу, на приеме женщина, как и говорит, вы меня не помните. Я говорю, нет. Она говорит, помните, муж мне принес на руках. И мне сказали, что мне очень плохо, но вот я сейчас там выздоровела. А что я ей сказал? Вот я тогда как раз, обычно у пациента всегда что-то преобладал. У одного, скажем, классической темы ревности, у второго гордыни. Он эту тему отработал, выздоровел. А когда приходили, у кого было задействованы обе ветки, я знал, что тут ситуация, как правило, тяжелейшая болезнь, и шансов преодолеть было мало. И вот я и сказал, шансов выжить у вас по моей диагностике очень мало. У вас максимальная загрузка обеих ветвей, и ревности, и гордыни. Вам в таком случае есть только один путь – к Богу. Вы должны ощутить вторичность человечества – сумеете – выздоровеете? Нет, нет. Вот она сумела – она выздоровела. Это к чему я? К тому, что Во всем человечестве идет постепенное нагнетание проблем, постепенное все большее усиление зависимости от главных составляющих человеческого счастья. И когда это загрузка, я все чаще вижу по пациентам, что загрузка идет все больше обеих, так сказать, ветвей. Когда вот эти обе ветви заполнены, тогда нужно делать рывок. И нужно почувствовать, как идти. И один из главных рывков следующий, посмотрите смотрите. Ревность и гордыня. Вы пытаетесь преодолеть и то, и другое. И куда вы уходите, Вы выходите все равно на человеческое, где-то соединяется в одно. Это будущее. Значит, дальше вы должны преодолеть будущее. Зависимость от будущего. Что такое преодоление зависимости от будущего? Это нужно научиться сохранить любовь тогда, когда вы знаете, что вы завтра умрете. Когда ваше заболевание неизлечимо. Когда у вас русский, это разрушилось все ваши надежды и планы. Это один из самых учительных моментов. Значит, нужно снять зацепку за будущее. Она проявляется очень сильно в трех моментах. Страх перед будущим, повышенное переживание за будущее. Уныние, нежелание жить. И претензии к людям в плане моральной нравственности. Прошу, пять минут. Садитесь. Вернее, вы сидите. В этих трех моментах приведите себя в порядок. Пройдите по жизни все моменты страха и переживания. Уныние не жить недовольство собой и осуждение людей. Прошу, почему? тяжело. Ну ладно, потом еще раз попытаемся. Значит, ситуация такая. Когда начинает вырабатываться, то есть какие признаки того, что будущее израсходовано, его осталось мало. Раздражительность, повышенной претензий к людям, уныние и недовольство собой. Страх переживания за будущее. Если у вас эти эмоции пошли, вы можете знать, что вы, у вас будущего осталось мало. Поэтому, если в этот момент вас начинает предавать, несправедливо к вам относиться, это ваш шанс а, обновить будущее. Причем, что важно, посмотрите, вот наши желания вращают будущее. Чем масштабнее наши желания, тем больше контакт с будущим. Наше желание и воля есть результат любви. Любовь рождает желание и Чем больше чувство любви мы испытываем, тем больше воля, способности, интеллект, духовность у нас потом будет. Как в песне поется, а от любови бедный сыночек будет пленный. То есть человечество развивается потому, что мы можем любить все больше. Масштабы любви человека, возможности его любить все больше. Так вот, когда мы любим родителей, это та любовь, которая э, нас развивает, но это больше часто чувство долга или зависимости. Когда мы любим детей, это чувство собственности в какой-то степени, чувство долга тоже. Когда мы любим именно вот мужчина-женщина, женщина-мужчина, это та любовь, которая дает максимальный взрыв чувственности, желаний, И эта любовь рождает будущее. Поэтому, когда мы испытываем, влюбляемся, испытываем чувство любви огромное, в этот момент мы создаем себе новое будущее. Но мы можем за него зацепиться, его потерять и умереть. Поэтому сильная любовь всегда должна сопровождаться одновременным унижением человеческого. Если мы испытали только сильную любовь к другому человеку, и при этом не было обид, унижения или чего-то, то эти обиды и унижения будут потом идти как болезнь, несчастье, все что угодно. Закон. Сколько мы получаем человечество, столько сколько мы его должны потерять. Ко мне часто приходят женщины и говорят, вот в роду наши мужчины не выживают. Или там, полностью развал в семьях, ну и так далее, и так далее. У меня ответ один. Я говорю, вы, женщины в вашем роду, научились любить но не научились мучиться и принимать унижение желаний человеческого счастья. Поэтому, любить вы можете, идет вспышка огромная любви, а затем начинается чистка, очищение, превращение человеческого божества, начинается претензия к мужчинам. И чем больше любовь вы испытали, тем больше претензий идет мужчина. И дальше человек погибает. Поэтому умение а, прощать любимого человека, это есть возможность создавать себе новое будущее. Причем, я сказал, структура в родном времени связана и с, э, с темой старения и омоложения. Поэтому умение сохранять любовь, когда как бы, унижены основы наших желаний и прочее, это, дает, это один из самых эффективных моментов омоложения. Вот недавно по интернету, я открыл свой сайт, там спрашивала Натана, Она говорит, меня обидел в любви я его стало осуждать и резко стало стареть, я это увидела по себе, а потом все-таки я его сумела простить, и процесс пошел назад, у меня пошло омоложение. Она говорит, такое возможно или нет? Я отвечаю, как раз, так сказать, вы на себе видели классический механизм того, как мы ускоряем старение и наоборот олаживаемся. Так вот, остался маленький нюанс, оскорбил любимый человек, которого мы очень любим, нужно его простить, а не могу. Что, для того, что нужно для того, чтобы простить любимого человека? Оказывается, если я научился видеть Бога в себе и во всем, Божественную волю во всем, тогда а, любимого человека я прощу. И вот тут уже наша предварительная работа. Если мы не научились видеть Божественную волю, принимать ее, видеть Божественную во всем, простить любимого человека мы не сможем, как бы мы ни хотели. Либо мы с ним, к нему претензии будем убивать себя, либо мы будем убивать его, но без понятия видения Божественного во всем проблемы не решаются. И вот когда я это понял, я понял, в чем смысл распятия Иисуса Христа и тех разбойников, которые оказались рядом с Ним. А, ведь смотрите, он одному из разбойников говорит, ты обретешь Царствие Божие. То есть апостолы, которые ходили за ним, общались, ничего этого не получают. А разбойник, который убивал, грабил и так далее, пожалуйста, он получит. Почему? И почему Иисус Христос говорит Петру, который потом три раза его предал, ты будешь Петром, камень, краеугольный камень, ты будешь а, моим первым учеником. Потому что Петр. Все в нем видели кого? Иуда в нем видел только человека. Поэтому прошло предательство, и потом прошло самоубийство. Все апостолы видели в нем гения, талант, все что угодно. И они стали апостолами. И только Петр, самый боязливый, самый трусливый, увидел в нем следа Божия. Божественное он увидел в нем. И поэтому он стал первого апостолом. Значит, те люди, которые не видят Божественного вокруг и которые сконцентрируют только на человечестве, на человеческое, обречены это человеческое терять, обречены предавать, убивать, болеть, умирать. Те, кто видят Божественное во всем, даже при любой слабости, трусости, они приходят к Богу. И тот разбойник, который был на кресте, и увидел Божественное в Иисусе Христе, Он очистился. Значит, даже не через покаяние идет очищение, главное, а через видение Бога во всём и любовь к Богу во всём. Какая главная заповедь Иисуса Христа? Возлюби Бога, умовь сердце души Своей». Значит, Если мы говорим о всех, скажем, грехах человеческих, мы должны выйти к кому-какому-то главному греху. Какой? Это есть отречение от любви к Богу. Как происходит этот грех? Тогда, Когда мы перестаем видеть Бога вокруг? Если я постоянно вижу Бога во всем и в себе, естественно, у меня чувство любви будет постоянно. Как только я утрачиваю видение Божественного, у меня начинается отречение от любви к Богу. Я отвлекаюсь от любви к Богу, и дальше начинается плавная зависимость от будущего, потом от ревности, от желаний, воли, и рассыпается на все то, что мы называем честными грехами, болезнями, несчастьями, чем угодно. Значит, к чему мы приходим? К тому, что скоро покаяние, скорее всего, работать не будет. Сначала не будут работать от клетки лекарства. Потом мне будет работать а, даже наши благие пожелания и намерения. Потом не будет работать покаяние. Только раб любовь будет работать всегда. Но для того, чтобы это состояние ощутить, нужно работать. И поскольку процесс идут достаточно быстро, вот это вот видение Божественной воли во всем, сохранение любви во что бы то ни стало, его нужно практиковать, просто так сказать... Ведь э, есть органы, вот у человека есть орган, который формирует, орган, который отвечает за общение с другими людьми. Это не головной мозг. Главный орган – это поджелудочная. Орган управления – это не головной мозг, это почки. Орган моральной нравственности – печень. Желание связано с сердцем, не только с подозжелудочной, но с сердцем и легкими. и так далее. То есть мы думаем всем нашим телом. А головной мозг – это просто, скажем, координатор наших усилий и так далее. Так вот, как формируются органы, которые позволяют нам общаться с миром, развиваться и так далее, так мы, мы либо формируем орган, который помогает нам прощать, любить, либо мы, так сказать, его просто имеем в зачаточном состоянии. И тогда, когда приходит время, он должен активно работать, мы можем только развести руками. И э, есть законы, Эти законы достаточно просты. Для того, чтобы чего-то достичь, нужно к этому стремиться. Нужно стремиться долго, постоянно. И когда мы говорим о каких-то чудесах, которые вот раз и произошли, они обычно бывают очень хорошо эти чудеса подготовлены. И простревали люди, те, которые приходили к Иисусу Христу, которые долго концентрировались на любви, готовы были прощать. А те, кто приходил и говорил, вылечи меня, вот, не получалось поэтому, когда он пришел в свое усиление, и там никто не хотел, не был готов к тому, чтобы поверить и увидеть в Иисусе Христе Божественное, никто не не А Значит, мы опять приходим к тому, что только мы сами можем спасти себя, и спасение это идет через видение Божественного во всем и обретение вот этой любви, невзирая ни на что. Но самое сложное здесь – это сохранить любовь, я хочу подчеркнуть, тогда, когда рушится будущее. С будущим нам связывает, нас связывает понятие моральности. То есть, вот ты должен себя вести так, так и так. Это же ориентация на будущее. Моральность защищает нас, наше будущее. То есть, он меня не придет, Он будет нормально себя вести. Это и защита моего будущего. Планы мои надежды. Это формирование через мечты и надежды. Я формирую, управляю будущим. Так вот, болезненнее всего удары по будущему когда выше сопланы надежды идеал, когда предаю близкие, когда как бы нет будущего, а я должен сохранять чувство любви. Вот для того мы стареем умираем периодически, чтобы ощутить, будущего нет, а любовь остается. Это помогает нам ощутить приоритетность любви над будущем. Но как бы то ни было, все-таки, вот смотрите, вот сегодня у человека, скажем, есть деньги, слава, богатство, все есть, все нормально. И вдруг он все потерял. Но ему ты знаешь, скоро ты все это получишь. Ну, что он? Он немножечко будет умывать, но в общем плане он легко все это перенесет. А теперь вот это все не невыстие ему скажут. Ты знаешь, тебя через неделю казнят. И все, что он имеет, теряет смысл. То есть, вывод очень простой. Для нас будущее возьмет настоящее. а и есть. Будущее формирует настоящее. Есть связь. Настоящее также формирует будущее. Но важность будущего судя по всему, выше, чем важность настоящего. Все-таки будущее в большей степени формирует настоящее. Поэтому потерять будущее для нас гораздо болезннее, чем настоящее. И сохранить любовь тогда, когда разрушается будущее, гораздо тяжелее. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть. Есть несколько моментов создания будущего. Первый – это любовь, которую мы испытываем, от которой мы не отрекаемся. Должны, и я говорю пациентам, мы должны постоянно доказывать, подчеркивать и проявлять любовь к родителям, к детям, к другим людям. То есть вот это вот проявление любви помогает нам любить, любовь развивать. Через любовь мы создаем свое будущее. Умение простить любимого человека, который вдруг, скажем, неправильно себя повел, безразно и так далее, и так далее. Это тоже формирование будущего. Дальше, периодический отказ от настоящего. То есть энергия в огромной степени тратится на наше желание, на нашу судьбу, волю и на нашу жизнь. Если мы в какой-то момент прекращаем наше желание, останавливаемся, отказываемся от них, от воли, то тогда идет посвящение структур будущего. Когда у нас идет пробуждение желаний максимальное весной, значит, что должно быть перед весной? Угнетение желаний. Как это происходит в масштабе человечества? Эпидемия гриппа. Это есть унижение желаний. И те, кто, скажем, грипп на ногах переносит, он рискует. Почему? Потому что грипп составляет отказаться от желаний, от воли и успокоиться. Так вот, эпидемия гриппа – четкая рассчитана, Когда в конце января, февраля начинает пробуждаться глубина подсознания желания, тут сюда же блокировка в форме эпидемии гриппа, там различных катаклизмов, чего Вот так эпидемия желаний была, скажем, в Париже в 2000 году остановились в Ураган, то есть вот до Рождества нормально, после Рождества ураган все с него вырвало. 4.000 деревьев в Персале, а до этого были ураганы сильнее, и не выпало ни одного дерева. Все не случайно. Я поскольку был там, я, так сказать, на своей школе понял, что такое за цепь заживание. Вот именно там, в Париже, когда, так сказать, у меня то ли воспаление, непонятная болезнь, то ли крик, то ли воспаление лёгких. Я чувствую, что просто умираю. И состояние заваривания, сил никаких. И это все на фоне вот этой подготовки к Новому году. Я думаю, что со мной происходит? Я стал анализировать, еще раз вышел на тему желания и понял, насколько это опасно. Кстати, посмотрите, вот что получается. И тогда в Париже я смотрел, почему такая катастрофа именно с Парижем. Потому что именно в Париже должен был праздновать на репутацию богатый Новый год. И многие люди объединились в желании. Я посмотрел, когда все человечество начнет объединяться. 2002 год. Что это означает? Это означает, что за, когда все объединяются в одном желании, то зацепленность за желание становится опаснее в сотни и тысячи раз. И блокировка будет соответственно. Значит, можно ожидать в 2002 года большие проблемы или катаклизмы типа вот того, что было в Корее. То есть это вполне естественно. Будут блокировать и тему, сказать, ревности, и тему гордыни, но уже не стабильного человека, по перемену, чтобы сказать, а будут накрывать сразу всех. Это гораздо хуже и гораздо опаснее. Еще один момент. Я говорил, что любой процесс нормально существует так, когда он правильно ориентирован во времени. Ориентирован на два своего времени. Что это означает? Есть западная демократия. Она ориентируется на желание. И полная концентрация на желаниях дает распад. Пример Америка. Проблемы большие с моралью, нравственностью и так далее. И так далее. Они сами тоже понимают. Западная демократия начинает доводить до моментов э, крайне патологических. И ничего пока поделать не могут. Хотя же понимают, что-то надо делать. Восточная диспотия восточная идеология, жесткая концентрация на идеях, и так далее. И, в конечном счете, э, все более масштабные конфликты военные. Значит, на Западе. Все больше зависимость от желаний и развращение и распад. И на Востоке все больше концентрации на воле управления и коллективное самоубийство. Но что получается? Пока это в отдельных странах где-то соединяется, где-то что-то преобладает, идут мелкие локальные конфликты, войны, нарушается энергетика планеты, но мы живем. Как только все человечество соединяется в что-то единое, а это вот сейчас начинает происходить. Тогда, если человечество не вырабатывает модель, в которой работают попеременно две, а, два уровня мышления, восток и запад, тогда будет приоритет одной модели на другой, а дальше гибель самой системы. Когда сказать, одна противоположность явно превышает другую, тогда идет реакция нейтрализации, гибель одной противоположности, потом другой. Как это выглядит, в, скажем, на примере просто любой страны? Западная цивилизация – это индивидуальное мышление, восточная цивилизация – коллективное мышление. Так вот, социализм пытался уравновесить как бы, интересы коллективной и личности, не интересы личности за души. И везде в мире пытается, сказать, вот, сказать в Америке, а потом, вот, после войны, какое-то время, Япония, Германия, Италия, был процесс управления, который от фашизма остался, коллективная, планируемая экономика, и плюс э -э, рынок, который принесла Америка. И пошло достаточно быстрое развитие и большой результат. Где в мире сейчас есть эта система? В Китае. Но там это соединено опять же стихийно. Там компартия, там одновременно капитализм, и там есть коллективное мышление, индивидуальное. Но оно э -э, рано или поздно кончится чем? Тем, что индивидуальная, за души коллективная. Почему? Потому что сама идея социализма она с ней выработала, и она долго не продержится. Значит, в конечном счете до земли будет либо победить индивидуальное мышление, и земля тогда начнет распадаться. Это садом-накомора. Что такое садом-нагомора? Это зависимость от желания. Начинается консексуализм, разгад и так далее. Элементы этого мы видим в Америке. И гибель. Или концентрация на управлении. И дальше конфликты, то есть только на будущем. Но если раньше была концентрация на будущем, которая плавно переходила в свою противоположность, идея раздалась на Востоке, а кто переходил назад, сейчас уже не то время. Только концентрация на восточных, скажем, идеологиях, техниках на восточном мышлении уже не спасает. Идет очень мощное ускорение агрессии, централизация, повышение глубинных взрывоопасных моментов, и дальше, скорее всего, это что-то типа «Алмсенрика», где нужно было управлять всем миром, а потом его уничтожить, потому что он перестал подчиняться. То есть, если мы в ближайшие годы не выходим в своей философии, в своей политике и экономике на модель, которая отвечает, скажем, законам Вселенной, то перспективы человечества весьма неважны. Пока, судя по всему, это будет проявляться в том, что будет достаточно жестко блокироваться и тема ревности, и тема гордыни. То есть будут, э, говоря простым языком, будут страдать и те, кто имеет чисто восточную технику мышления, чисто западное. Но как это можно преодолеть? В первую очередь, каждый человек это должен преодолеть себе. То есть он должен научиться преодолеть в себе ревность и горбление. И к этому каждого из нас будет подводить не только проблемы, сказать, по судьбе, но и по здоровью. И этого есть действует каждому из нас. То есть вот, сказать, теоретическая выплата, она достаточно простая. Вот, Видите, вы ее выслушали, как бы даже, может быть, кто-то в полухо. но, так сказать, модель работает, я в этом убедился. И поэтому я думаю, что привести свою душу в порядок, преодолев, как бы, главные точки человеческого счастья и понимание. И понять, очень важно, что... Пока я, не, я считал, что мое я и мои желания, это одно и то же. Пока я считал, что это одно и то же, преодолеть это невозможно. Когда я отстранил себя от желаний, тогда я думал, да. Когда я отстранил себя от воли своей, от своего интеллекта способностей, мне стало легче. Когда я отстранил себя от своей жизни, мне стало еще легче. Когда от будущего от снов, мне стало еще легче. Но все равно, для того, чтобы истинное лечение испытать, нужно научиться чувство любви держать так когда рушится все. И к этому, этот какой-то какой ситуации это человек должен каждый пройти. Вот я э, долго не понимал, когда человек начинает э, святой молиться, вдруг там черти, думаю, пишут сказки, какие черти, какие-то там, там крики, там избушка качается, думаю, да придумали. А теперь я понимаю, вы знаете, не исключено, что это было реально. То есть одного проверяют болезнь, несчастье, а второго вот так раскачивает энергетика. То есть когда человек к Богу, и начинается чистка, И она достаточно мучительная. Особенно, когда дело касается будущего. Там на том плане такое начинается. И здесь не каждый может выдержать. Если подготовки нет, боится панически убегает назад. И вот тогда уже он туда не входит. Вот. Так что не хотелось бы быть пессимистом. Я, в самом случае, вижу чувство будущего. И как бы, я уверен, что мы туда придем, пройдем, но хотелось бы повысить процент того, кто это сможет. Соответственно, ну, сказать, я сам... Когда нахожусь в ситуации, когда вот у меня все, катастрофа, будущее закрыто, все закончилось, и я стараюсь все-таки чувство любви сохранить, я нарабатываю этот опыт, и потом я могу помочь другим. И, соответственно, соответственно, надеюсь, что э -э вам мой опыт помочь. Значит, э -э ситуация какая? У нас времени осталось не так много. Я начну читать записки. Я записка, которую я не смог прочитать, я буду зачитывать То есть, ну, как обычно, у меня один вечер теоретическая часть, где нужно всех напугать. А второй вечер уже, как бы, ответы на вопросы и поздравления. Кстати, поздравить можно уже и сейчас. Вот смотрите, поле сначала зала было чистое, потом мы начали говорить, что это пошло, там, зала был приличный. Но если смотреть по ресурсу будущего. На начало лекции ресурс будущего зала сведения был 15-20%. Вот это не важно. Сколько сейчас ресурс будущего? 150 мистер То есть, как бы, я вижу тех, кого за спиной светлое будущее. Это Соответственно, есть э, три степени, я говорил, принять ощущение через людей, через болезнь несчастья и смерть. Так вот, через людей было минус 100. То есть, как раз вот тема сохранения любви, когда ударили по самому больному, она была здесь непроходимой. Сейчас где-то на хорошем плюсе. То есть, все-таки, э, Результаты есть и достаточно значительны. Осталось как бы закрыть. А теперь переходим к вопросу. Никак не удается избавиться от страха, смерти одиночества. Как его победить? Про это мы уже говорили. Как относиться к клонированию? Вы знаете, дело в том, что если бы я сидел и говорил, ну как давайте мне информацию, тот же я излагал, как многие, я был бы счастливым человеком. Но мне приходится работать и достаточно, тяжело. То есть я должен увидеть клонов. Я должен посмотреть их поле. Я должен, сказать, несколько десятков случаев посмотреть. Потом у меня будут какие-то гипотезы 10, 15, 20. Потом я их буду отрабатывать. И вот тогда потом я могу сказать конкретный результат. Просто так сейчас взять информацию. Но можно быть, для меня это будет огромная перегрузка. А не думаю, что это будет так, скажем... Ну, достаточно, точно достаточно важное и нужно. Если в общем-то без диагностики, вы понимаете, в чем дело? Клонирование, хотим бы или нет, оно будет развиваться. Людям нужны руки, пальцы. И это более гуманно, чем то, что сейчас в мире происходит. Когда под заказ убивает кого-то, чтобы кому-то пересадить орган или что-то. Сама идея пересадки органов одного человека к другому, в ней кроется очень большая проблема. Это проблема все. Становится сложнее. Я помню, несколько лет назад мне сказали, я не мог молодой парень, здоровый, спортсмен, э, сказать, спита машина, родители, родственники еще 2-3 дня не могут найти. Когда нашли, органов нет, а диагноз а, умер кровая а крови тоже нет. То есть при, без сознания человек пришел, посмотрели, молодой, просто сказать, уничтожили органы взяли. И, э, Как бы не пытались от этого избавиться, в самом этом методе заложено уже, скажем так, будущее преступление. Поэтому я считаю, чисто с женской точки зрения, клонирование, скажем, отдельных органов, человек, к этому придет. Но э, вряд ли клонирование получится человека как такового, потому что все-таки есть понятие душа, и то, что там получится из того, что вырастет из клона, я не думаю, это... Мы, мы, наверное, убедимся достаточно быстро о том, что планированный человек или животное это э, не то, о чем мы мечтаем. Так что, я думаю, здесь нужно не давать запрет. Все равно все страны будут этим заниматься. Лучше бы наоборот. Со всех стран собрали представителей, сделали бы лабораторию, которая бы полностью все результаты давала по всему миру, чтобы успеть оценить, э, когда нужно остановиться. И привлечь к этому и общественность, и, я не знаю, нестовидящих, экстрасенсов, э, религиозных деятелей. Значит, это очень серьезно. Но мы все равно в этом, туда проникнем. Это все равно как запретить атомную Богу. Все равно ее создали. И просто запрещают. Мы никогда ничего не решили. Мы сейчас начинаем вторгаться в основы мироздания. Но мы к этому не готовы. Значит, блокировку мы скоро на себе почувствуем. Вот я недавно читал, физики начали экспериментировать с магнитным полем и начинают превращать свинец в золото уже в достаточно больших количествах. А именно магнитное поле, оно влияет на время, но не на то время, которое зависит от вещества, а на то время, которое создает вещество. А представляете, что такое вмешиваться в основном мироздание? Что будет потом с Землёй? То есть вопросов очень много. Мы обречены на очень серьёзные проблемы. К сожалению, понимание у нас гораздо меньше, чем возможностей. Ну, я думаю, что э, в ближайшие годы мы начнем больше думать и меньше э, Как помочь сыну бросить наркотики? Понимаете, наркотики это тема желаний, в первую очередь. Алкоголь, наркотики. Э, как правило, кто является наркоманом? Тот, у которого пошла из-за темы желаний мощнейшая программа самоуничтожения. Он либо умрет, либо начинает принимать наркотики. В первую очередь здесь может помочь мать. Но это очень серьезно. Вот я с одной женщиной говорил, сын наркоман. причем такой, сказать, я смотрю в его глаза, там уже глаза конкретно наркомана. Я говорю, можно его спасти, но нужно серьезно работать. Начинает она работать, снимает претензии к мужчинам, к родителям. Ну, классическая тема отношения, желания, жизнь. Снимает уныние, кстати, для женщины, у женщины гораздо чаще и мощнее пьет по потомкам уныние, нежелание жить, недовольство собой. С этого надо начинать, если у вас сын наркоман снимает. Вот она начинает работать. Он бросает наркотики, проходит некоторое время, идет весна, класс пошел, у нее бац, инсульт. Я говорю, надо дальше работать. И сняла один свой, а дальше там еще очень много. Она продолжает работать, инсульт уходит, сын э, наркотики не принимает, вырабливается, глаза чистые, то есть к этому нужно серьезно относиться. Если вы так, помолились, все нормально, просто, то поверьте мне, это не серьезно. Вам нужно реально измениться, вам нужно научиться сохранить любовь, когда вы умираете, когда вас убивают, когда вас предали, оскорбили как женщину. Если вы научитесь этому, и через себя будете молиться за своего сына, ему не нужны наркотики. Это почему? Потому что наркотики – это отстранение от привязанности, которая убивает. А через любовь к Богу привязанность преодолевается гораздо легче. И те, кто мне просто прочитал книги, выходили даже из героиной зависимости, из -за личности, они первые, что почему, ломок нет. И многие говорят так. Когда ощутил любовь к Богу, это оказалось такое удовольствие, которое намного больше любовь находит. То есть механизм есть преодоление. Но эти ну, вот, книги, наверное, как-то вот выделили эту тему поточнее, побольше, чтобы, ну, хотя бы, я говорю, решать нужно проблему в общем. И вот не нужно выдержать, потому что выдерните тему желания, пойдет на гордыню. Бросить наркотики, но попрет амбиции, высокомерие, желание разговаривать любовь. Это нужно? Не думаю Поэтому решать надо вот конкретно. Вот ваша любовь к Богу, а вот все остальное. Сумеете? Все будет нормально. Но начинать можете с тем же что... Идем дальше. Что такое интуиция? Ну, может ли она обмануть? Вот я в седьмом написал. Человек приходит в казино, интуиция ему подсказывает «Ставь туда и улучши миллион долларов». Получил миллион долларов, через два дня его убили. Хорошая или плохая интуиция? Это неплохая. Понимаете, то есть интуиция хорошая и та, которая нам не позволяет иметь больше счастья, чем нам. Что вы скажете о системе Иванова или о День зависимости Ну, понимаете, система Иванова дает понимание человеку, что он не центр Вселенной, не Бог Земли, что он может быть счастливым, босиком прошел по Земле, что он часть этого мира. И в этом плане, когда воровая часть из привычных стереотипов, он становится добрее и меняется, и это дает выздоровление. А вот дальше начинаются проблемы, потому что, сказать, начинается все переключаться уже с земного плана на духовное. И понятие «Бог земной» я вообще не понимаю. Поэтому, насколько я видел, система профиля Иванова работает на начале хорошо, а потом дает Музыки, много не знаю. Эм... Иногда в центре будет видео, сложно диагностировать. Так, дочери 29. Отношения с молодыми людьми не складываются. Но тема желаний тут естественно. Как избавиться от камня в почках? Дело в чем? Дело в том, что у меня тоже камни в почках. Как недавно я проверял себя. И тема пошла такая. У меня, ну, я в шестой книге писал. А, в шестой книге я писал о том, что у меня могут быть проблемы с желанием. Там шел рак легких, Я это увидел, проработал, все ушло. Но зато начали болеть почки. Пошло ко мне образование. Я понял, просто я тему желания закрыл, а тема гордыни пошла. То есть меня, я иду в первых рядах, поскольку все-таки пробиваю себя, не стекаю в форме, когда принимаю. И загрузка очень большая, поэтому моя загрязненность кармическая, она у меня быстрее летит впереди, и мне, соответственно, чтобы выжить надо дальше. Так вот, я был как раз подойден к тому, что когда я себя диагностировал, ресурс будущего у меня был на минусе, энергетика была завальная. соответственно, что-то должно было быть. И сколько я не пытался снять, все время нарабатывались новые проблемы. И тогда я понял, что нужно решать не просто снятие за церковь, отношения э, за, за желание или гордыню, оно уже решает проблему в общем. Но в принципе, вот скажем, когда я понял, что почки это гордыня, а гордыня сильно связана с моральной и у меня тенденция под подрецов или тех, кто не требовал, была очень сильная. Чуть-чуть я в этом плане сдвинул, у меня был камень сантиметр в почке, уменьшился до полсантиметра. То есть э, если я сейчас действительно почувствую, что могу простить того, кто незаслуженно не меня оскорбил и придал, у меня через месяц ко мне ничего не останется. Так что в первую очередь тема бронерасности. Научитесь любить как ребенка, того, кто вас предал, унизил, оскорбил. Научитесь не комплексовать, когда у вас неудача. И камни уйдет. Но я еще раз говорю, я раньше говорю, вот с ними градыми все будет нормально. Сейчас я говорю, ощути любовь, увидите божественную себе и духом. Вот тогда будет все остальное уже. Когда вы планируете следующее посещение Новосибирская, выпуск новой книги? Вот да. я к нему сейчас вернусь, напишу допишу. Внесу те главы, которые, ну, с тем, если которые у меня появились, вот как раз здесь, в Новосибирске, в процессе общения, и положу книгу, и буду ждать знака. Если, так сказать, все будет нормально, и тогда книга выйдет. Говорят ли весной, наверное, осенью. Вот. Надеюсь, ну, может быть, весной, кто узнать. Если э -э облака растутся, информация поступит, то, может быть, и раньше. В случае я хотел книгу, вот как раз перед приездом в Новосибирск, закончить текст оно должно было пойти, а потом я понял, кстати, один, одно из самых страшных преступлений ко времени, к будущему, это торопиться. Когда вы торопитесь, вы зацепляетесь за будущее, и неимоверное, вы его разрушаете. А я торопился с выпуском седьмой книги, и, и чуть пускать, не ушел на тот свет, поэтому я тебя не тороплюсь, книга формируется, я делаю свое дело, и надеюсь, что она выйдет с Китрестой, но в, основном, в случае может быть усем. Когда я приеду в Новосибирск, но у меня здесь есть друзья, мы рыбачим и ездим на горных лыжах. Вот я сейчас вернулся еще Шерегеша. Когда позовут рыбачить или на горных лыжах покататься, я приеду и мы встретимся. но конечно, в первую очередь я тоже взял поступление, Мы заодно. Еще? Стараюсь измениться, но чувствую сильное влияние родовой кармы. Достаточно ли моих усилий нужна помощь родителей? Вы знаете, когда родители Помогают это только лучше. Но были ситуации, когда я видел, родители просто отказываются. И я человек говорю, вы знаете, в таком случае вам нужно вот отпустить все. И происходит странное. Когда перестаешь надеяться на родителей или их обвинять, это конечно, в конечном счете одно и то же. Когда перестаешь надеяться на врачей, когда врачи сказали, что, мы тебе тебя отказываемся. И когда надеешься только вот на. Ощущение любви, от которой никогда не вот тогда происходят чудеса. Так что я думаю, что а, все зависит от того, насколько вы готовы. Вот я в седьмой книжке написал, что для нас человеческое это скала, языби, на котором стоит, а Божественный любой Бог, это пропасть, которую мы должны шагнуть. Это когда человек хочет шагнуть и цепляется, он падает. А вот когда он шагнул, это вот как... Орел, звезда, тенец. Вот он когда боится, если он три дня там личных просидит, все, он уже разбился. А если он выбаркивает из гнезда, падает, вроде бы разбился, и вдруг начинает лететь. Переход к Божественному похож на такой. Многие разбиваются. Это нужно сделать вовремя, это нужно быть готовым, нужно шагнуть. Тогда полет. А я раньше считал, говорят, как у Христа за пазмой. Пришел к Богу, Господи, я с Тебе иду, давай, помогай, все нормально, нет? Помогают, но при этом нужно еще какой-то свой внутренний подрез сделать. И не только шагнуть, но и к этому шагу подготовиться. тогда будет результат. Ну что, на сегодня достаточно. Два часа и стекло. Я очень рад, что вы меня выслушали. Я рад за то, что у нас пошли изменения. Завтра я буду отвечать на все остальные вопросы. Спасибо.